Они прошли в соседнее помещение, погруженное в полную темноту, и зажгли там свечи. пентковский увидел Рондоля и широко раскрыл глаза. Теперь и пентковский был освобожден от веревок, и он медленно встал, потому что его члены затекли от лежания. Он хотел протянуть Швилю руку, но тот колебался. «Не отказывайтесь пожать мне руку!» Я не убивал вашего друга, даже не видел его. Клянусь, что мне было поручено только подождать, пока вы оставите замок, чтобы сообщить об этом по телефону бесстрашным. — Я не убивал графа Риволли и не видел даже его убийц, — чистосердечно сказал Пянтковский и твердо выдержал пристальный взгляд Швиля. — Я хочу вам поверить, — произнес Швиль. — Вы что-нибудь знаете о Белли? — Ничего, Швиль, я видел ее только раз в жизни. — Она жива, — сказал Швиль. — Это меня искренне радует. Я принял ее призыв в СОС. — Слишком поздно. Мы бессильны, мы сами нуждаемся в помощи. — Но нам не на что надеяться, — сказал Рондель разбитым голосом. — Вы знаете уже, что мы похоронены? — и что Марлен хочет оставить нас здесь умирать, Пиантковский. — Да, я все слышал, — гласил подавленный ответ. Все трое уселись на ящик, налили себе виски и чокнулись. — За что мы выпьем? — спросил Швиль. — За здоровье Фрейлен Элли, которую вы так любите, — ответил Рондель. — Хорошо, пьем. Три погибающих души пьют за здоровье четвертой. С этими словами они осушили стаканы. Ллойд молча и неподвижно лежал на своем матраце. При свете свечи было видно, как он осунулся и постарел. Рыжеватая борода, в которой блестели серебряные нити, пробивалась на мертвенно-бледном лице. Под его глазами лежали глубокие тени. Взгляд был тусклым и отсутствующим. От жары его губы пересохли, на них выступила капля крови. Все трое смотрели на него сочувственным взглядом. Швиль взял стакан с виски, встал и хотел поднести его к рту связанного, но испуганно отступил назад. «Я, мне кажется...» — пробормотал он. лойд умер. Оба вскочили и нагнулись над безжизненным телом. Пянтковский поднес к губам Ллойда зажженную свечу. Пламя осталось неподвижным. Врач приложил ухо к сердцу. Оно было таким же неподвижным, как и губы, как и все в этой гробнице. Он закрыл ему глаза и перекрестился. Затем они вернулись к своему виски «Значит, только трое». — задумчиво сказал Рондель. — Еще трое, — повторили остальные. — Со здоровьем этих трех подбодрил их Швиль. — Выпьем, — поддержали Пьянтковский и Рондель. Печально-тоскливо горели свечи. Три больших тени двигались на стене, а в соседней комнате усмехалась в темноте деревянная статуя богини Гатор. Они поставили вторую бутылку на ящик, потому что первая была уже пуста. Они пили с отчаянием, с оскаженными лицами, с опустошенными глазами. Все хотели забыть действительность, которая придвигалась все ближе и ближе, пальцы которые все сильнее впивались им в горло. Наверху, в неизмеримо далеком Лондоне, сейчас, может быть, играют на серебряных саксофонах, в Пикадилле танцуют хорошо одетые люди, и красивые женщины улыбаются с бокалами шампанского в руках, — мечтательно сказал Рондель. — А у нас в Варшаве на Маршалковской планируют мои друзья, в кафе гремит музыка, а я... Пентковский вытер слезы с глаз. Я слышал немецкую песню, которую мне пела моя мать, когда я был маленьким. «Красивая песня, нежная песня», — произнес мечтательно Швиль. В наступившей тишине, такой тишине, которая может быть только в могиле, Пянтковский уронил голову на стол и заплакал. Все громче и громче становились его рыдания, пока не перешли в безумный вой. Швиль силой приподнял его, но он качался. Алкоголь возымел свое действие. «Молчите, Пиантковский, ведь это ничему не поможет!» — крикнул Швиль. Однако все его усилия были бесполезны. Плачущий опустился на матрац, зарыл голову в грязную подушку и продолжал плакать. «Оставьте его», — сказал Рондель. «Ведь в конце концов все равно, как мы умрем, со слезами или с песней». Тогда лучше давайте петь, Рондель. Нам нужно было бы в сущности помолиться, но для молитвы мы слишком пьяны. Вы правы, Швиль. Давайте петь.